Глава 21. Тойота въехала в поселок Первый. Машу вытолкнули из машины и, ни слова не говоря, провели к одноэтажному кирпичному дому. В большой полупустой комнате сидел, развалившись в кресле Ахмеджанов собственной персоной. На Машу он даже не взглянул, Рявкнул что-то на своем языке, и ее тут же втолкнули в неприметную дверь в глубине комнаты. За дверью находилась маленькая коморка без окон, совершенно пустая, голый пол, голые выкрашенные голубой масляной краской стены, голая ярчайшая лампочка под потолком. Дверь захлопнулась, свет погасили. «Маша!» Осталось в полной темноте, лишь тонкая ниточка света пробивалась из-под двери. Именно здесь дожидался своей участи несчастный Иванов, — подумала Маша. Вероятно, здесь же сидел и тот перепивший оператор. Теперь моя очередь. Сквозь дверь было слышно, что происходит в большой комнате. Вадима ввели сразу после того, как ее заперли. Его голос звучал ровно и спокойно. В тяжелом басе Ахмеджанова сквозили высокие истерические нотки. Он даже иногда пускал петуха. Разговор шел по-абхазски. Маша не понимала ни слова. Ахмеджанов потребовал, чтобы Вадим говорил по-абхазски, чтобы я ничего не разобрала. Он знает, отсюда все слышно. Он надеется, что мы не успели договориться и станем врать в разнобой. Тогда он нас разоблачит и с удовольствием пристрелит. Впрочем, он нас и так пристрелит. Интересно, почему я так спокойна? А мне ведь очень страшно. Но я чувствую, страх только усилит их подозрение. Я где-то читала. У убийцы сразу срабатывает инстинкт, если жертва боится. Но жертва не может не бояться. О, Господи, Господи! Я самой себе заговариваю зубы. А что мне остается делать? Рыдать? Биться головой о стенку? Мои люди хотят, чтобы я сразу убил тебя вместе с твоей «Девочкой», — говорил между тем Ахмедшанов, — «но ты спас меня и многих других. Нам будет непросто найти нового врача, поэтому сразу я тебя не убью. Мы сначала все-таки поговорим в последний раз». Чеченец врал. Его люди не хотели, чтобы доктор и девочка были убиты. Этого требовал один человек, которого Ахмеджанов не считал своим. Человек чужой, купленный недавно и задорого. Чеченец не верил ему, видел его корысть и трусость. Он даже не исключал, хитрого варианта, что человек этот хочет убрать доктора с девочкой, его, Ахмеджанова, руками в каких-то своих интересах. Продавшись, человек этот сильно рисковал, очень сильно, и свои интересы у него, безусловно, были. Но про встречу доктора с полковником ГРУ на рынке он не соврал. Если бы доктор стал оправдываться, нервничать, юлить. Ахмеджанов, возможно, и пристрелил бы его с сгоряча. В глубине души он даже желал этого. Он устал быть благодарным, да и слишком уж много хлопот доставляли доктор и его девочка в последнее время. Он провоцировал Ревенко, чтобы тот начал юлить. Он хотел увидеть страх и панику в этих холодных насмешливых голубых глазах. Но доктор повел себя совсем иначе. На все обвинения он лишь равнодушно пожал плечами и сказал, «Все-таки скверно у тебя с нервами, Аслан. Надо бы тебе попить реланиум. И спишь ты плохо. Глаза красные. Съездил бы лучше на какой-нибудь европейский курорт в Грецию или в Испанию. Привел бы свое здоровье в порядок. Дела никуда не убегут. Тебе сейчас о здоровье думать надо. — Я в последний раз тебя спрашиваю. — О чем ты говорил с Константиновым? — сверкал глазами Ахмеджанов. — Если я сейчас выведу твою девочку, ты мне все скажешь. — О, Господи! — Аслан, ну что ты как попка заладил? — Константинов, Константинов! Ну, встретила Маша на рынке свою преподавательницу. Потом подошли ее муж и сын. Мы поздоровались и разошлись. Откуда мне знать, что это Константинов какой-то, при одном упоминании которого у тебя руки дрожат и глаза пылают? Он нарочно называл полковника мужем Белозерской, как бы подчеркивая свою неосведомленность. Он видел, это срабатывает. Ахмеджанов знал, что полковник, бывший балерине, вовсе не муж. Именно на таких деталях легко попасться. «А зачем ты потом приехал к санаторию? Что говорил вахтеру?» Вадим не сомневался. Старика-вахтера они допросить не могли. «Не сунутся они с этим в санаторий. Журнал свой хотел забрать. Хирургия называется». Там статья о новых лазерных методиках. Я давал почитать Зинаиде Сергеевне, терапевту из Солнечного берега. Тебе, может, и содержание статьи пересказать. Как не всматривался Ахмеджанов в эти холодные голубые глаза, не замечал в них ни капли страха. Были усталость и спокойная насмешка. Ревенко говорил так как не может, не имеет права говорить человек в наручниках, которого в любой момент могут убить. — Ничего. Сейчас ты у меня по-другому заговоришь, — подумал Ахмеджанов и произнес спокойно, в общем, так. — Слов, — мы сказали, — достаточно. Если ты мне врешь, смотри, что будет. Аксут, — тихо позвал он, — вошел бритоголовый гигант в камуфляже. Доктор много раз видел этого слонопотама, как прозвал он про себя одного из личных телохранителей Ахмеджанова, но ни разу не слышал его голоса. Он даже как-то спросил у фельдшера, не отрезан ли у этого двухметрового, стокилограммового детины язык но фельдшер уверил, что язык у него на месте. Сланопотам открыл неприметную дверь в глубине комнаты и выволок из кромешной темноты Машеньку в наручниках. На очень бледном лице глаза оказались бархатно-черными, огромными. Она растерянно огляделась, щурясь от яркого света, и тут Вадим, Заметил в огромной волосатой лапе Максуда тонкую финку. Моментальным движением слонопотом схватил Машу за волосы, развернул к доктору лицом и приставил к ее горлу блестящее лезвие. Глаза Маши расширились. Она напряглась, как струна. Чуть закинув голову назад, лезвие почти впивалось в тонкую смуглую кожу. В быстро пульсирующую голубую жилку Вадим рванулся вперед, но его крепко схватили сзади за плечи чьи-то железные руки. «Не дергайся!» — посоветовал Ахмеджанов. «Ты рыпнешься? У Максуда рука дрогнет. Он нервный. В русской тюрьме сидел». «Послушай, Аслан!» — глухо произнес доктор. Мы говорили с тобой как мужчины, а теперь ты ведешь себя как шакал. Зачем ты мучаешь девочку? Чтобы сделать мне больно. Я скажу тебе что угодно, лишь бы ты ее отпустил. Но это уже будет ложью, так как правду я тебе сказал. Всю правду. Зачем тебе ложь? Оставь ее, Максут. Почти прошипел Ахмеджанов. «Если ты, доктор, еще раз назовешь меня шакалом, я убью тебя. Но сначала я убью ее у тебя на глазах. Я хочу тебе показать, чего ты сейчас стоишь. Думаешь, ты такой смелый и сильный?» Ты слабый, доктор. Подумай, какой ты сейчас слабый.